Лениниана. Культ вождя достиг олигофренических размеров и форм к его столетию в 1970 году. Это походило на нежный культ придурка великанов в дурдоме. Детские стихи в журнале «Мурзилка». «Это что за большевик лезет к нам на броневик? Он большую кепку носит, букву «Р» не произносит, вождь народов и племен, ну-ка, дети, кто же он?» «Ленин всегда живой!» — гнул и вдавливал мозги бас в Кремлевском дворце съездов, тяжелый, как металл, и слащавый, как сироп. «Ой!» — вторил тысячный хор. В детских садах заучивали рассказы о детстве самого человечного человека. На производствах сдавали ленинские зачеты по истории КПСС и марксизму-ленинизму. Писатели писали повести, поэты слагали стихи, скульпторы ваяли статуи. Ильич назывался у них «Лукич» и еще «Кормилец». Эти заказы хорошо оплачивались. Бюст назывался «Лукич грудной», статуя «Лукич ростовой». Отливка монументов целиком и по частям была поставлена в цехах на поток. Лысого развозили по площадям и закоулкам до самых до окраин. На площади Ашхабада смонтировали циклопическую фигуру, и по торжественном сдергивании савана Ленин оказался обеспечен тремя кепками. Одна была на голове, другая зажата в простертой руке, а третья запасливо торчала из кармана. Ликование толпы было искренним. Скульптора повезли в КГБ для выяснения замысла. Актеры играли Ленина во всех ситуациях, от Смоктуновского до Колягина. Это была обязательная программа фигурного катания, акт высшего доверия и творческой зрелости. За оправдание доверия давали Ленинскую премию. Белохвостикова сыграла Крупскую и получила разрешение сняться в тиле Улиншпигеля. Это официально называлось вносить вклад в сокровищницу Ленинианы. Вносили все и все. Мясокомбинат выпустил колбасу, где на разрез получалась надпись про слой сала 100. Чулочно-носочная фабрика выпустила нейлоновые носки с профилем Ленина. Плакатом и почтовым маркам не было числа. Эпидемия паранойи нарастала. Грандиозность правительственных указаний переходит в абсурд на уровне деяний. Есть у нас такая традиция. Народные анекдоты ⁇ это диалектическая пара патетики вождей. Мебельная фабрика выпустила трехспальную кровать. «Ленин с нами». Парфюмерная фабрика выпустила мыло по ленинским местам. В Петергофе открылся фонтан «Струя Ильича». Фабрика «Скороход» выпустила калоши по стопам Ильича. Официально скрывалось калмыцкое и шведское происхождение Ленина, а особенно еврейский дедушка Бланк. Засекреченные документы о сифилисе давно уничтожили. Эта тайна была такой страшной, что ее знали все». Вторую свежесть обрели анекдоты древние. Ленин приходит с субботника, падает на кровать и в изнеможении стонет. Ох, ох, Крупская, с водой, с полотенцем в испуге, что такое? Ох, это политическая проститутка Троцкий опять спрятал мое надувное бревно. Наденька, что там упало? Ничего, спи, Володенька. Но что за шум? Не обращай внимания, Володенька. Да что там загремело так ужасно? Это железный Феликс споткнулся старый большевик на пионерском слете. Играли мы в детстве футбол в Кремле, и вдруг мячик улетел в открытое окно квартиры, где Ленин жил. Мы так и замерли, испугались. Он спускается во двор, на плече полотенца, щека намылена, в руке бритва, а в другой руке мячик. «Возьмите», — говорит, — «детишки». И мячик нам кинул. Вот какой был человек. А ведь мог бы и бритвой по глазам. «Студенты. Гуляем мы с приятелем по Невскому и постепенно догоняем троих с нашего курса. Девушка меж двух ребят». А они травят эти анекдоты. Жестким, казенным, негромким голосом приятель мой сзади приказывает. «Так, пройдемте, молодые люди». Они аж в воздухе зависли от ужаса. Воздух эпохи. В нем, кто хочешь, зависал. «Вернисаж. Живопись Ленинианы». Ленин всех возрастов во всех видах. Ленин с этническими чертами всех народов от чукчей до грузинов. Партийная комиссия удовлетворенно кивает на приемном обходе. Художники на вытяжку перед полотнами. А, что это? Лес, шалаш, две пары босых ног торчат из шалаша. Ленин в Польше, рапортует художник название картины на табличке. Был тогда такой известный фильм из ленинианы кино. Ага, хм, а вот это чьи ноги? Надежды Константиновны Крупской. Ага, хм, отдыхают на природе. Хм. А это, следовательно, ноги Владимира Ильича, так? Никак нет. А чьи? Феликса Эдмундовича Дзержинского. Позвольте, а где же Ленин? Ну вот же написано. Ленин в Польше. И однако в душах отношение к Ленину было хорошее. Обрыдли словословие. А сам он был неотторжимая часть Родины, которую вдохнул с детства. Издевались, знали, но позитивный имидж оставался.